Глава 12. Френч расследует подлог. Пока компания «Южные железные дороги» и фирма «Джон Спенс и Ко» искали компромисс в оценке стоимости земляных дорог на строительстве новой ветки, инспектор Френч времени даром не терял. В тот понедельник, когда обнаружили Кэрри, Френч как раз уехал в Лондон, чтобы поговорить с руководством подрядчиков в надежде обнаружить хоть бы крошечную зацепку, позволявшую судить о мотивах убийства Акерли. Он поехал, не слишком надеясь на успех своей поездки, но решив использовать все возможности отыскать хоть что-нибудь. Его неутешительный прогноз оправдался. Он зашел в офис фирмы на Виктория-стрит и встретился с мистером Хью Спенсом, младшим совладельцем фирмы. Он задал ему всемыслимые вопросы о Кэрри и его отношениях с работниками на строительстве и получил подробные и обстоятельные ответы на каждый вопрос. Однако в них не было ничего, что могло бы навести его на след. Почему Кэрри мог желать смерти Акерли, если именно он это сделал, оставалось для Френча непостижимой тайной? Разочарованный, но ничуть не удивленный отсутствием прогресса, Френч использовал преимущество пребывания в городе, чтобы до следующее утро позвонить в Ярд и отчитаться о проделанной работе. Он предусмотрительно акцентировал ту часть задачи, которая была успешно решена, прояснение вопроса о том, был ли Акерли убит. Проблему поиска убийцы он едва обозначил, просто сказав, что как раз занимается этим. Он как раз разговаривал с главным инспектором Митчеллом, когда позвонил Роуди, сообщил о самоубийстве Кэрри и попросил его вернуться, чтобы участвовать в слушании дела. Этот звонок очень огорчил Френча. Ему показалось, что он догадывается о причинах случившегося, и для него это не сулило ничего хорошего. Он допустил непростительный промах, дав виновному ускользнуть. Кэрри убил Акерли и, видя, что кольцо вокруг него неуклонно сжимается и его вот-вот возьмут, избрал свой выход из ситуации. Хотя у Френча хватило осмотрительности не делиться ни с кем своими соображениями, он считал, что его догадки достаточно весомы и немилосердно ругал себя за промедление. Разговаривая с Кэрри, он не сумел скрыть от него своих подозрений, а он не должен был давать ему ни малейших поводов. Вполне возможно было получить от него нужную информацию без нажима и не прибегая к давлению. Френч не имел привычки особенно долго горевать над своими промахами, и все же эта неудача его расстроила. Дело было даже не в том, что он упустил преступника, Помимо ощущения провала, был еще один повод для тревоги. Последнее время он уж слишком благодушно был настроен. И вот результат. Однако сейчас проблема состояла в другом. Означает ли самоубийство Кэрри окончание расследования? И вообще, связано ли оно с действиями, которые предпринимал он, Френч, занимаясь расследованием? И насколько важно теперь... «Был ли Керри виновен или нет?» «Ведь он в недосягаемости». «Предположим, Френч докажет его вину. Кому от этого станет легче?» Однако Роуди, с которым он по приезде обсудил ситуацию, имел на этот счет совершенно другое мнение. Он смотрел на дело более широко и не думал, что вину Керри можно автоматически считать доказанной. «Доказательств нет». «С нажимом сказал он. «Поэтому мы можем полагать, что это сделал кто-то другой. «Думаю, вам следует продолжить следствие, инспектор. «Вы со мной не согласны». «Но почему же?» — бодро ответил Френч. «Все мои выводы пока чисто предположительны». Он сделал паузу, затем продолжил. «Это правда. У меня нет неоспоримых доказательств вины Кэрри. «Тут вы правы». «Но вы не думаете, что его самоубийство само по себе является таким доказательством?» Роуди пожал плечами. «Я полагаю, что это вполне возможно», — признался он. «Но одного предположения явно недостаточно. Меня бы устроила большая определенность в этом вопросе». Френч криво усмехнулся. «Меня бы тоже». «Я убежден, что пока мы не отыщем подходящий мотив, дело не сдвинется с мертвой точки». Роуди тряхнул головой. «Так и есть, инспектор. Здесь я с вами полностью солидарен. Полагаю, следует еще раз попытаться выяснить мотивы». Поэтому Френч отправился в Уитнес, чтобы ознакомиться с результатами осмотра тела Кэрри. Сам он его не осматривал, положившись на отчет сержанта Эммери. Почувствовав, что ход следствия буксует, Френч решил прощупать уже намеченные линии расследования. Выдав мальчика Лангтона за своего племянника, который приехал к нему на каникулы, он привел его с собой на строительство и представил в паре, Лоуэллу, Полу и Темплтону. Однако не заметил ни тени удивления в глазах тех, с кем он знакомил его. Далее он попросил Пибоди выдать себя за торговца старыми шпалами и позвонить каждому из подозреваемых в надежде, что он узнает голос человека, заказавшего велосипед. Но и это не дало результата. Френч провел тщательные розыски на вокзале в Литмуте, пытаясь выяснить, не заметил ли кто-нибудь человека, звонившего из телефонной будки Пибоди но никто ничего не заметил. Напрасно он пытался отыскать кого-нибудь, кто видел человека с велосипедом по дороге на скалу, под которой прогуливался мистер Юинг, или прохожего, который шел от скалы. Он переговорил с каждым, кто знал умершего, в надежде зацепиться за случайно обороненное слово, и ничего. Так прошло несколько дней. Френч вкалывал «Будь здоров», И все бестолку. Но потом пари проговорился ему о подлоге. Он сделал это ненамеренно. Наоборот, пари всячески старался обойти скользкую тему. Но его недомолвки как раз и навели Френча на мысль, что от него что-то скрывают. Он проявил свою обычную настойчивость и скоро знал столько же, сколько пари. Для Френча эти сведения были подобны исчезновению тумана, застилавшего окрестности. Теперь вся картина стала для него ясной и отчетливой. Это и был ключ, который он так долго искал. Подлог явно лежал в основе всего дела. Предположим, Кэрри узнал, что Акерли заинтересовался загрузкой вагонов с грунтом. Это неизбежно должно было привести к разоблачению подлога такое разоблачение для керри было чревато бесчестием и тюрьмой для него это был бы полный крах что если керри из за этого решился на крайние меры подстроить несчастные случаи с акерли допустим убийство совершено но керри обнаружил что несмотря на предпринятые им шаги подлог либо убийство а скорее всего и то и другое вот вот выплывут наружу Возможно, он считал, что Френч уже напал на его след. В таком случае самоубийство представлялось едва ли не единственным выходом из этой ситуации. А что еще ему оставалось? Чем больше Френч раздумывал над этой версией, тем более убедительной она ему казалась. Она объясняла все известные факты. Правда, не было доказательств но сведения, которые он теперь получил, могли способствовать формальному завершению дела. Он пришел поделиться своими соображениями с Роуди, но тот и не подумал с ним согласиться. «Я как раз собирался звонить вам и договориться о встрече», — сказал он. «Забавно, что мы узнали о подлоге одновременно». Мистер Акерли-старший рассказал об этом старшему констеблю, «А майор Дьюк передал мне, ходят слухи, что столь крупный подлог не мог провернуть один человек, и что наверняка у Кэрри был сообщник из числа инженеров компании. Говорят, что им якобы и был Акерли. Его отец просто уничтожен. Он слезно молил майора о проведении следствия, чтобы вернуть доброе имя его сыну. «Я не виню старика». На его месте я поступил бы точно так же. Это резонно, согласился Френч. С точки зрения отца, разумеется, но не с нашей точки зрения. Майор Дьюк извинился перед старым Акерли и сказал, что обязательно провел бы такое следствие, если бы нам это было посредством. Вот еще одна причина, инспектор, в пользу продолжения расследования и установления истины. Френч раздраженно махнул рукой. «Ведь ясно же, что Акерли был убит. Ему этого недостаточно», — возразил он. «В случае самоубийства можно было бы предположить, что он в чем-то замешан. Но я не могу взять в толк, как его убийство можно связать с подлогом. Согласен с вами. Но тем не менее слухи обошли эту сложность». Говорят, что Акерли с очевидностью замешан в подлоге, поскольку Керри не мог бы справиться в одиночку. Полагают, что Акерли почуял, что запахло жареным, и решил сам устроить разоблачение мошенничества в свою пользу, чтобы выйти сухим из воды. Согласен, это звучит достаточно натянуто, и тем не менее об этом говорят». В свой номер в отеле Френч вернулся в приподнятом настроении. Пришло время спокойно обдумать ситуацию. Факт подлога все менял. Это была ось, вокруг которой все было закручено. Теперь вместо череды разрозненных фрагментов возникла единая ткань, пронизанная ясными мотивировками и логическими связками. Продумывая свои дальнейшие шаги, Френч понял — что прежде всего следует выяснить, участвовал ли Акерли в подлоге или нет. Сам он склонялся к тому, что Акерли здесь ни при чем, но требовались убедительные доказательства. На чем строились подозрения в отношении Акерли? Против него не было ни одного факта, связанного лично с ним. Все зависело от того, мог ли Кэрри провернуть дело в одиночку. Если да, тогда не было ни малейших оснований подозревать Акерли. Как можно проверить эту позицию? Следует более подробно проработать сведения, связанные с подлогом. Френч решил, что не помешает сперва наведаться в железнодорожную компанию, а затем потревожить подрядчиков. Поэтому на следующее утро на первом поезде он уехал в Литмут и встретился с Брэгом. Он уже беседовал с ним о ситуации в целом. Теперь же темой их беседы было это мошенничество. Он выслушал соображения Брега о деталях подлога. Конечно, многое остается непроясненным, завершил Брег свой рассказ. Мы не присутствовали на разбирательстве дела в конторе подрядчиков и сами лишь ждали показания. «Но если это нужно для дела, то я не сомневаюсь, что вы узнаете все необходимое в офисе фирмы «Джон Спенс и Ко». «Я так и сделаю», — согласился с ним Френч. «Мистер Брэг, мне хотелось бы узнать ваше мнение по одному вопросу». «Полагают, что мистер Акерли был соучастником подлога. Что вы об этом думаете?» Брэг о многом упоминал с оттенком сомнения но здесь он ни минуты не сомневался. «Я в это не верю», — взволнованно произнес он. «Любой, кто знал Акерли, скажет то же самое». Френч слегка наклонился к нему. «Действительно ли?» — спросил он более доверительным тоном. «Такой подлог требовал участника со стороны работников компании. Ходят такие слухи, и мне они кажутся убедительными». «Я так не думаю», — возразил Брек. «Нет, вы считаете, одному человеку это было под силу?» Брэк протянул Френчу свой портсигар. «Думаю, да», — веско произнес он. «Но это мое частое мнение. Давайте рассмотрим суть дела, и вы сможете составить свое мнение об этом. Во-первых, следует уяснить себе, что это за чертежи». Существуют оригиналы чертежей поперечных разрезов, они хранятся в архиве, с них делается пять фотокопий. Две из них подписываются и являются частью трудового договора. Вместе с другими документами один из них хранится у нашего руководства, а другой у руководства подрядчиков. И еще один хранится здесь у нас, в секретариате офиса в Лидмуте. Две оставшиеся фотокопии являются рабочими. Одна находится у нас в инженерном домике в Уитнесе, а другая там же у подрядчиков. Так что из пяти фотокопий реально используются только две. Как я объяснил, они являются исходными документами для проведения работ. На них также периодически фиксируется объем произведенных работ. Они используются для составления ведомости на оплату. Я рассказываю вам все это, чтобы показать, что необходима подделка лишь двух рабочих экземпляров чертежей в уитнесе. И, как вы понимаете, эти чертежи никому и никогда не придет в голову сравнивать с другими фотокопиями. Вы следите за мной? Да, сэр. Хорошо. Предположим, кто-то хочет совершить подлог. Пусть для примера это будет Кэри. Как это сделать? Думаю, он начал бы с изготовления комплекта новых чертежей разрезов с необходимыми изменениями. Далее он. Простите меня, а сколько времени это может занять? Это трудоемкая работа. Да, трудоемкая, но ничего сверхъестественного в ней нет. Главное, на нее нужно немало времени. Он вполне мог работать по ночам и по воскресеньям. Как вы понимаете, он мог забирать с собой сразу несколько чертежей из книги, которая на самом деле представляет собой скорошеватель. Он мог брать их домой? Он мог брать их куда угодно? Причем вынул из скорошевателя, разумеется, я имею в виду книгу подрядчиков, Конечно, а изготовив поддельные чертежи, он мог сделать пару фотокопий на той же бумаге, которую мы используем. Она называется ArcoBa X35. Это ферогаловая бумага, выпускаемая фирмой Ренат и Халидей. Далее он заменяет чертежи и. Простите меня еще раз, но где он мог изготовить копии? Хм, пожал плечами Брек. Хотел бы я это знать. «Требуется специальный аппарат. У нас такой есть. У подрядчиков тоже наверняка есть в их головном офисе. А вот если в Уитнесе, не могу ответить. «Такие фотокопии можно изготовить где-то по заказу?» «Обычно именно так и делается. Лишь крупные офисы делают их сами. Ага, значит, можно попытаться отследить их изготовление». Брейк вновь пожал плечами, показывая, что этот вопрос вне его компетенции, но ответил, что, пожалуй, действительно можно этим заняться. «Вот еще что», — сказал Френч. «Предположим, Кэри имел доступ к копировальному аппарату, но ему нужна бумага. Сколько бумаги могло ему понадобиться?» «Не могу сказать точно, ведь очевидно, что это зависит от размера рулона». «Если он использовал наш размер, то есть обычный, здесь Брэк отвлекся на несложные вычисления, то ему понадобилось два рулона, и кроме того, еще нужна прорисовочная подкладка». «Да, правда», — согласился Френч, «я совсем упустил это из виду». «Между прочим, подкладка и ткань — это одно и то же». «Да, одни говорят «подкладка», другие — ткань». Но в таком случае ему было нужно еще два рулона ткани. «Нет, ведь на два отпечатка он делал одну прорисовку. И кроме того, рулоны прорисовочной подкладки больше по объему. Одного рулона вполне достаточно». «Спасибо», — сказал Френч. «Итак, мы остановились на том, что он изготовил отпечатки. Что следует дальше?» «Следующий шаг...» «Самый трудный», — продолжил Брэк. «Каким-то образом ему необходимо добраться до наших чертежей в Уитнесе. Либо он должен на время забрать их, что нежелательно для него, либо он должен раздобыть ключ от нашего офиса и работать с ними ночью, либо что-нибудь еще в этом духе. Ему необходимо перенести на свои копии все записи и раскраску» которые были добавлены с тех пор, как была заведена книга. Этих добавлений немного, потому что он рассчитывал подменить чертежи еще до того, как они будут задействованы в работе. Одновременно ему пришлось подделать и надписи своих сотрудников на второй копии. Затем он просто подменил старые чертежи на новые в обоих скорошевателях, и все было кончено. Далее дело шло уже независимо от него, поскольку ведомости составлялись, исходя из фальшивых чертежей. На Френче этот рассказ произвел глубокое впечатление. Если Кэрри вполне мог обойтись без соучастника среди инженеров компании, тогда все подозрения против Акерли лишались оснований. После разговора с Брэгом Френч утвердился в мысли – что Акерли не виновен. Этот вывод лишь еще более укрепился после беседы с Мейерсом, одним из клерков компании. Именно благодаря Мейерсу стало широко известно, что Акерли якобы интересовался объемами производимых земельных работ, и это было главным аргументом в пользу виновности Акерли. Но когда Френч выслушал подробный рассказ Мейерса, он понял, так же, как пари и другие, что слухи исказили суть дела. Акерли не затрагивал эту тему. Они с Мейерсом говорили в основном о финансовой стороне работы, и Мейерс заметил, что, судя по размерам зарплат, работы идут полным ходом. В ответ на это замечание Акерли сказал, что его все устраивает» за исключением объема земляных работ, и рассказал историю о загрузке вагонов с грунтом. мэрс обратил внимание на то, что Акерли был искренне озадачен и сразу отмел идею, что Акерли мог быть замешан в подлоге. мэрс также заявил, что ему и в голову не пришло, что его рассказ будет истолкован как указание на участие Акерли в подлоге, и сказал, что теперь будет держать язык за зубами. Он просто подумал, что этот рассказ прольет определенный свет на дело с подлогом.